Глава 35. О том, как посол герцога Анжуйского прибыл в Париж и о приеме, который ему там оказали. Время шло, а ни Екатерина, ни герцог Анжуйский не появлялись в Лувре, и слухи о распре между братьями становились все настойчивее и многочисленнее. Король не получал никаких известий от своей матери, и вместо того, чтобы решить, согласно пословице, «Нет новостей хорошей новости», он, напротив, говорил себе, покачивая головой, «Нет новостей плохие новости». А миньоны добавляли, «Франсуа, слушаясь дурных советов, должно быть, не отпускает вашу матушку». «Франсуа, слушаясь дурных советов». Действительно, вся политика странного царствования Генриха Третьего и трех предшествующих царствований сводилось к этому. Дурных советов послушался король Карл IX, когда он пусть не приказал, но во всяком случае разрешил устроить Варфоломеевскую ночь. Дурных советов послушался Франциск II, когда он дал распоряжение об амбуазской резне. Дурных советов послушался отец этого вырождающегося семейства Генрих II когда отправил на костер столько еретиков и заговорщиков, прежде чем его самого убил Монтгомери. Последний, как говорят, тоже послушался дурных советов, поэтому-то его копье и угодило столь неудачно прямо под забрало королевского шлема. Никто не осмелился сказать Генриху Третьему, «В жилах вашего брата течет дурная кровь. Он хочет, как это повелось в вашем роду, лишить вас трона, постричь вас в монахи или отравить. Он хочет поступить с вами так же, как вы поступили с вашим старшим братом и как ваш старший брат поступил со своим, так как ваша мать всех вас научила поступать друг с другом». «Нет, король тех времен, и в особенности король шестнадцатого века, почел бы эти слова за оскорбление». Ибо в те времена король был человеком, только цивилизации удалось превратить его в такую копию Господа Бога, как Людовик XIV, или такой безответственный миф, как Конституционный король. Поэтому Миньоны и говорили Генриху Третьему: Государь, вашему брату дают дурные советы. И поскольку лишь один единственный человек и по праву, и по уму, мог советовать герцогу Анжуйскому, то вокруг бюсси собирались стучи, с каждым днем все более тяжелые, готовые разразиться грозой. Уже на гласных советах обсуждали средства устрашения врага, а на советах тайных — средства его уничтожения, когда распространился слух, что герцог Анжуйский направил к королю своего посла. Откуда взялся такой слух? кто его породил, кто его пустил, кто распространил. Ответить на этот вопрос так же нелегко, как объяснить, откуда возникают воздушные вихри над землей, пылевые вихри над полями, шумовые вихри над улицами и площадями города. Некий злой дух снабжает крыльями определенного рода слухи и выпускает их в пространство, словно орлов, Когда слух, о котором мы упомянули, дошел до Лувра, он вызвал там всеобщий переполох. Король побледнел от гнева, а придворные, повторяя, как всегда, в преувеличенном виде чувства своего господина, посинели. Кругом слышались клятвы. Трудно было бы перечислить здесь все эти клятвы, но, среди прочего, клялись в том, что, если посол-старик... Над ним потешатся, поглумятся, а потом отправят его в Бастилию. Если он молод, он будет разрублен пополам, изрешечен пулями, изрезан на мелкие кусочки, которые разошлют по всем провинциям Франции, как свидетельство королевского гнева. А миньоны, по своему обыкновению, принялись натачивать рапиры, и упражняться в фехтовании и в метании кинжала. Шико предоставил своим шпаги и кинжалу лежать в ножнах и погрузился в глубокие размышления. Король, видя Шико в раздумиях, вспомнил, что однажды в некоем трудном вопросе, который потом прояснился, Шико оказался одного мнения с королевой матерью, а королева-мать была права. Он понял, что в Шико воплощена мудрость королевства и обратился с вопросами к Шико. — Государь, — ответил тот после зрелого размышления, — либо монсеньор герцог Анжуйский направил к вам посла, либо он его к вам не направил. — Клянусь богом, — сказал король, — стоило тебе сидеть, подперев щеку кулаком? чтобы придумать эту прекрасную дилемму. Терпение. Терпение, как говорит на языке мэтра Макиавелли ваша августейшая матушка, да хранит ее бог. Терпение. Ты видишь, оно у меня есть, сказал король, раз я тебя слушаю. Если он направил к вам посла, значит, он считает, что может так поступить. Если он считает, что может так поступить, а он воплощенная осторожность, значит, он чувствует себя сильным. Если он чувствует себя сильным, надо его опасаться. Отнесемся с уважением к сильным, обманем их, но не будем играть с ними. Примем их посла и заверим его, что мы ему рады до смерти. Это ни к чему не обязывает. Вы помните? как ваш брат поцеловал славного адмирала Калиньи, когда тот явился в качестве посла от гугенотов. Гугеноты тоже считали себя силой. Значит, ты одобряешь политику моего брата Карла IX? Отнюдь. Поймите меня правильно. Я привожу пример и добавляю, если позже мы найдем способ не способ наказать беднягу Герольда, гонца, слугу или посла, а способ схватить за шиворот господина, вдохновителя, главу, великого и достославного принца монсеньора герцога Анжуйского, настоящего и единственного виновника, разумеется, вместе с тройкой гизов, и заточить его в крепость более надежную, чем лувр. «О, государь, давайте это сделаем!» «Вступление не дурное», — сказал Генрих Третий. «Чума на твою голову, а у тебя неплохой вкус, сын мой», — ответил Шико. «Так я продолжаю. Валяй. Но если он не направил к тебе посла, зачем ты разрешаешь мекать своим друзьям?» «Мекать? Ты прекрасно понимаешь. Я сказал бы рычать». Если бы существовала хоть малейшая возможность принять их за львов. Я говорю мекать, потому что. Послушай, Генрих, ведь действительно просто тошно глядеть, как эти молодцы, бородатые, что обезьяны из твоего зверинца, словно маленькие занимаются игрой в привидения и стараются напугать людей криком У, у, -у, -у А то ли еще будет, если герцог Анжуйский никого к тебе не послал? они вообразят что это из за них и станут считать себя важными птицами шико ты забываешь что люди о которых ты говоришь мои друзья мои единственные друзья хочешь проиграть мне тысячу экю о мой король сказал шико ну ты поставишь на то что эти люди сохранят тебе верность при любом испытании а я на то, что трое из четырех будут принадлежать мне, душой и телом уже к завтрашнему вечеру. Уверенность, с которой говорил Шико, заставила короля, в свою очередь, задуматься. Он ничего не ответил. «Ага», — сказал Шико, — «теперь и ты призадумался. Теперь и ты подпер кулачком свою прелестную щечку». «А ты башковитее, чем я думал, сын мой». Вот ты уже и почуял, где правда. Но так что же ты мне советуешь? Мой король, я советую тебе ждать. В этом слове заключена половина мудрости царя Соломона. Если к тебе прибудет, посол, делай приятное лицо. Если никто не прибудет, делай, что хочешь. Но во всяком случае будь признателен за это своему брату которого не стоит, поверь мне, приносить в жертву твоим бездельникам. Какого черта? Он большой мерзавец, я знаю, но он в луа. Убей его, если тебе это нужно, но ради чести имени не позорь его. С этим он и сам вполне успешно справляется. Ты прав, Шико. Вот еще один урок, которым ты мне обязан. Счастье твое, что мы не считаем. А теперь отпусти меня спать. Генрих, восемь дней тому назад я был вынужден спаивать одного монаха, а когда мне приходится заниматься такими упражнениями, я потом целую неделю пьян. Монаха? Не тот ли это достойный брат из монастыря Святой Женевьевы, о котором ты мне уже говорил? Тот самый. Ты еще ему аббатство пообещал. Я? «Разрази, Господь, это самое малое, что ты можешь для Него сделать после того, что Он сделал для тебя. Значит, Он все еще предан мне? Он тебя обожает! Кстати, сын мой...» «Что?» «Через три недели праздник святых даров. Ну и что?» «Я надеюсь, ты удивишь нас какой-нибудь хорошенькой небольшой процессией?» Я всехристианнейший король, и мой долг — подавать народу пример благочестия. И ты, как всегда, сделаешь остановки в четырех больших монастырях Парижа. Как всегда. Аббатство святой Женевьевы входит в их число, правда? Разумеется. Я рассчитываю посетить его вторым. Добро. А почему ты спрашиваешь об этом? Просто так. Я, как тебе известно, любопытен. Теперь я знаю все, что хотел знать. Спокойной ночи, Генрих. В эту минуту, когда Шико уже расположился соснуть, в Лувре поднялось страшное волнение. «Что там за шум?» — спросил король. «Нет, решительно, Генрих, мне не суждено поспать». «Ну так что же там?» «Сын мой». Сними мне комнату в городе, или я покидаю свою службу. Слово чести, жить в Лувре становится невозможно. В это время вошел капитан гвардии. Вид у него был очень растерянный. — В чем дело? — спросил король. — Государь, — ответил капитан, — к Лувру приближается посол монсеньора герцога Анжуйского. — Он со свитой? — спросил король. — Нет, один. — Тогда ему надо оказать вдвойне хороший прием, Генрих, потому что он храбрец. — Хорошо, — сказал король, пытаясь принять спокойный вид, хотя мертвенная бледность лица выдавала его. — Хорошо. Пусть весь мой двор соберется в большой зале, а меня пусть оденут в черное. Когда имеешь несчастье разговаривать со своим братом через посла, надо иметь похоронный вид.